Место было красивым. Впереди отвесная стена высотой в пару тысяч ярдов, словно состоящая из поставленных друг на друга восьмигранных каменных столбов бледно-лилового оттенка. Со стены падала серебряная полоса металла, водопад. Узкий, ажурный, протяженный, похожий на фату фигшейской невесты. Внизу фата распадалась белесым туманом, застывавшим на наростами льда на скалах, и издали это напоминал огромный снежный замок. Снег, кряжестые пихты с ярко-желтыми бугристыми стволами и пронзительно голубые пятна не замерзающих озер, над которыми поднимался пар. не оперлась на посох, подалась вперед. телетес на навурра, а плод бабочки. Раньше здесь стоял красивый дом. Он встречал и волшебников, и таувинов. На тех карнизах приземлялись всадники. Видишь пещеры? Некоторые до сих пор сохранились. Ирисл прищурился и высоко-высоко заметил в лиловой скале нечто темное, вполне похожее на вход в пещеру. Да? Там отдыхали дервинемы. Крылатые львы, как называют их теперь. Они скользили по переходу миров из разных частей Единого Королевства и привозили сюда своих седаков. Их крылья... Не зажмурилась. До сих пор вижу, как голубым сияют их махровые перья, как сверкают молнии, когда они появляются в небе. Кому принадлежал дом? Волшебникам, конечно же. Его разрушили во время войны гнева. Многое разрушили. А что, не вышло или не успели? Добил катаклизм. Нэ повернулась к снежному полю, тянущемуся от одиноко растущей пихты с длинными иголками, до первого из многих горячих озер. И, поднеся ладони к рту... Крикнула. «Иреста леко, апсиэнта! Абвилкос, некоретта, Куалетавеас, некосиэнта!» Её крик кинжалом пронзил безымянную долину, испугал птиц и потерялся где-то в синем небе. "Абсинта! Абсинта!" Еще раз прокричала она, и, повернувшись к непонимающему, Ирислу сказала. «Теперь надо немного подождать, пока они придут в себя и решат, что делать». Он понял, что Не говорит о ловчих. «Думаешь, они тебя услышали?» «Конечно», — степенно кивнула старуха. «Они уже часа два наблюдают за нами. Даже удивляюсь их выдержке. А ближайший к нам патруль в 50 шагах от тебя». Ирисл был воином. Знал, как прятаться самому и как скрыть от чужих глаз даже коня, но... Сейчас он не видел никого, в особенности в 50 шагах на открытом пространстве. апсион что это означает? «Старое наречие. Я пришла». «А остальное?» «Неважно. Главное, чтобы они не забыли язык, а то выйдет совершенно глупая ситуация». Она расстелила одеяло на выступающих из земли камнях, села. «Достань немного еды. И вина. Во фляге что-то осталось?» «Да». «Кто они?» «Люди. Их судьба незавидна, как судьба многих, переживших страшную войну, прошедших сквозь горнила магии, а после катаклизм. Когда-то они были воинами и шли за одной из великих волшебниц. Эти люди были из ее гвардии. Верные, храбры, опытные и опасны в бою. Волки-четвёртый. Такое было их прозвище». «Четвёртый называли Неко?» «Да». «Разве только что ты не произнесла что-то вроде Нэко Сиунта?» «Если об это я пришла, то...» «Если ты будешь умничать, я не стану говорить. Узнавай все от белок!» Он выдержал ее колючий взгляд, но улыбнулся, сглаживая свое упрямство. «Прости, мое любопытство, не хотел тебя прерывать». «Неко погибло у мокрого камня. Они выжили в бою с подобными тебе». Их забрал к себе Кам, другой великий волшебник, хозяин страны, в которой мы теперь находимся. Он поддержал скованного, и волки были с ним, как и многие другие. Защищали тропу любви, крепость, что была костью в горле Тивна, но ну, проиграли. Кам пал, твердыня была взята, кости штурмующих и оборонявшихся лежали точно страшный ковер, пока не стали самой сутью этой земли. Но некоторые войны уцелели. Пережили катаклизмы, дикие века, что пришли за ним. И эти некогда гордые бойцы, цвет рыцарства и доблести, забыли слишком многое, изменились, поверили в богов, которых не существует. И чтобы выжить, стали нападать на соседей, грабить, похищать женщин, приносить жертву тем, кто, по их мнению, защищал их. Проще говоря, одичали. «Ну, если не вдаваться в подробности десяти столетий, то можно сказать и так». Он видел, что ей неприятны его слова об этих людях. «Вопрос у меня только один. Что их остановит от того, чтобы убить нас?» «Некоторые вещи ловче помнят. В легендах, что рассказывают у костров о том, кем были их предки, и что духи будут злые, а боги разгневаны, если старые клятвы окажутся нарушены». «Ты приходила сюда прежде?» Да, много лет назад. А если они не вспомнят тебя, не вспомнят старые клятвы, что тогда? Ее лицо стало суровым. Тогда я убью их, и те, кто придут после них, возможно, окажутся с лучшей памятью. Снег в пятидесяти шагах от них во множестве мест начал лопаться, и из-под него, ломая наст, поднимались фигуры в белых меховых плащах. «Восемь человек, все с легкими топорами, щитами, лица скрыты за масками, сшитыми из точно такого же меха. Еще четверо вышли из-за деревьев, вооруженные луками и копьями». «Достойно лучших разведчиков в нашей армии», — оценил лейтенант, держа руку на купленном две недели назад коротком мече. «Что теперь?» Не сказала несколько фраз на старом наречии. Тон ее звучал как приказ. Один из мужчин поколебался, затем направился к ним, на ходу стену с лица меховую маску. Ирис ожидал чего угодно — дикой раскраски, татуировок, проколотых губ и носа, выбитых зубов. Но перед ним был человек с худым, осунувшимся лицом, заросшей бородой со злыми, недружелюбными глазами. Он, не опускает опор дошел до узкого скального языка, на котором не было снега, и поднял левой рукой весистый камень. Лейтенант, чуть напружинив ноги, на дюйм вытащил клинок из ножен, но, шедший к ним Ловчий, словно бы и не заметил этого. «Спокойно», — попросил Инэ. Вид у нее был совершенно меланхоличный и расслабленный. «Убери». Он послушался и с некоторым колебанием отпустил меч. Ловчий протянул камень старухи, и та взяла его в кулак. Сжала. Раздался громкий треск, словно лопнул лед, затем хруст — А после гостья раскрыла ладонь, демонстративно наклонила ее, ссыпая каменную крошку себе под ноги. Ловчий встал на оба колена, опустив голову. Его товарищи повторили это движение за ним. не не спешила их поднимать, выждала почти минуту, затем сказала новые фразы. Люди встали, начали снимать маски, и Ирисл смотрел на их лица. Молодые, старые, бородатые, в шрамах. Они напоминали и тарашицев, и кулийцев. Достаточно высокие, с крепким костяком, светлоглазые, с блеклыми волосами и узкими лицами. Нэ шевельнула пальцем, и тот, кто принес камень, осторожно присел на корточки, вопросительно посмотрев на Ирисла. «Предложи ему хлеб и вино», — попросил Нэ. Мужчина откусил корочку, сделал скупой глоток. «Теперь ты». Ирисел сделал то же самое, И войны вокруг расслабились, заулыбались. Мы друзья. Отнюдь. Но они хотя бы не могут без предупреждения проломить тебе череп или швырнуть дротик из кустов. Держись рядом со мной, а когда придем в деревню, не влезай в неприятности. Неприятности в твоем понятии? Неприятности, очень простое понятие, лейтенант. И вот он звучал бескомпромиссно. Не разговаривай с ними, не трогай их женщин. «Не лезь в драку! Не пытайся кому-нибудь помочь!» Он кивнул, мол, понятно. Двое ловчих ушли вперед. Остальные, сопровождая гостей, повели их в узкое ущелье вдоль бледно-лиловой каменной стены. Они понимают наш язык. Шли уже три часа сквозь редкий лес вдоль горячего ручья, пахнущего металлом и водорослями. За все время пути никто из ловчих не произнес и слова. «Некоторые из них, несомненно, рабы имеют такое свойство обучать своих хозяев языку». «И много у них рабов?» «Не могу знать. Все зависит от того, когда копья в последний раз ходили в рейд, как богата была добыча и как голодны их боги. Случается, что они убивают всех, кроме женщин, которых назвали женами и принесших им потомство. Спрашивай». «Их много?» «Ловчих». и горы протяженные». «Мы идём в один из посёлков. Клан Синеволосых. Но кланов много, и я не знаю все». «Зачем они нам?» «Требуется попасть в сердце гор, и для этого есть несколько путей. Выбранный мною самый быстрый и простой. На другие пришлось бы потратить больше времени, и не факт, что я бы не заблудилась. Да и подниматься на самый гребень, то еще испытание, не для моих колен. Видишь?» Она указала посохом на вершину. Там по гребню, едва видимая, велась тоненькая серая лента. Ползла от пика к пику, покуда хватало глаз. «Тропа любви! Крепость Кама!» Он построил ее? Старуха хмыкнула. «Нет, это сделали те, кто жил до него. Но он последний владетель, поэтому теперь говорят, что она его. Здесь твердыня уцелела, а вот на севере ее хорошо отделали» вместе с горами, которые расплавлены и превращены в жалкие холмики. Если бы не ловче, нам с тобой пришлось бы идти до подъема, потом карабкаться, а после брести по стене, надеясь, что и не пропущу нужный спуск. Так проще. Значит, нам надо попасть на нее? Нет, нам требуется оказаться внутри горы. Под крепостью всегда были обширные ходы, ими пользовались тысячелетиями. Впереди запели рога, и Нэ еще раз напомнила. «Держись рядом!» Они вышли из леса, оказавшись возле шести сооружений, похожих на двенадцатиступенчатые пирамиды, грубо высеченные из базальтовых блоков, неаккуратно прилегающих друг к другу. Нижняя ступень была больше двух десятков ярдов, в то время как верхняя не превышала ярда. Каждую из площадок пирамид уставляли человеческие черепа. Старые, уже черные, разваливающиеся, и новые ярко белый совсем недавно бывшие чьими-то головами. Ирисл ощутил, как закололы в желудке, а кости в кармане потеплели. Неа покосилась на него с высоты своего роста, но ничего не сказала. Мертвых оказалось много. Сотни. Еще столько же приветствовало вдоль дороги, где на вкопанные в землю палки повесили все те же черепа. «Кланы гордятся своей доблестью». Странная доблесть, Катрин, хвалиться добытыми головами. «У каждого народа свой обычай. Но здесь не только гордость, но и предупреждение чужакам. Ловче, если не собираются в рейд, часто сражаются друг с другом. И чем больше черепов встречает незваных гостей, тем сильнее они призадумаются, чтобы повернуть назад и не искушать судьбу оказаться среди костей». За черепами открывался вид на серповидную долину, Большую ее часть занимало вытянутое и узкое, ярко-голубое озеро, из которого брал начало ручей. Именно мимо него они шли все это время. Озеро не замерзало, дышало паром, облизывая подножие отвесной стены. Низкие длинные дома растянулись вдоль берега, засыпанного разноцветными гладкими камнями, украшенного стройными соснами. Черные крыши, серые бревна — Свая ближайшего ряда облизывала теплая вода. На площади стояли высокие столбы из камня. Дальше на скалистом поле, ползущем по дну долины, точно грибы, выбравшиеся из-под снега, росли шатры. Кажется, их вышло встречать все население деревни. Почти две сотни мужчин. В мехах, скудных доспехах, с копьями, на которых были в спешном порядке намотаны синие ленты. А кое-кто успел намазать краской такого же цвета волосы. Женщины в волчьих капюшонах, широких стёганных штанах стояли в отдалении, не смешиваясь с воинами, наблюдая молча, без эмоций. Детей нигде не видно. Делегацию встречающих возглавлял сухой старик с тонкой, чуть ли непрозрачной кожей и белыми выцветшими глазами. На его голове красовался венец из колючих прутьев с синими засохшими ягодами а на хрупких запястьях болтались костяные браслеты, украшенные необработанными садолитами, почти черными, с редкими проблесками кобальта, стоило лишь на них упасть солнцу. Казалось, что он возраста Не, но, в отличие от нее, едва дышащий, уже не способный ходить, а потому его несли двое юношей, крепких и сильных, точно валы. Они поставили старика перед Не, поддерживая его, И тот дрожащей рукой протянул ей извлеченные сумки гладкий камень. Повторился ритуал с крошкой, ссыпанной с ладони. И снова все опустились на колени, склонили головы, а где-то за шатрами завыли столь пронзительно и жалобно, что по сердцу словно ножом резануло, но лишь Ирисл повернул голову в ту сторону. Не сказала несколько фраз, затем обратилась к нему. «Не наступай на сети, но иди рядом». Помни о неприятностях и не лезь, даже если тебе что-то не понравится. Сегодня будешь есть и отдыхать, а я стану петь им песни, как предсказано. Завтра с утра они отвезут нас, куда я скажу». Пока они шли к домам, женщины стали бросать под ноги старухи ловчие сети, те, какими хватали, и опутывали пленников, чтобы отнести их в горы. Она наступала на каждую, вызывая этим одобрительные крики. У домов Ирисл наконец-то рассмотрел то, что сперва принял за каменные столбы. Массивные, в три человеческих роста глыбы были неаккуратно обтёсаны не слишком-то умелыми мастерами. Но все равно понятно, что здесь изображены боги ловчих, те, кому они поклонялись 10 веков, и те, ради кого охотились на людей в землях Тараша. Первая фигура — женщина в чем то похожем на доспех, но без шлема. Широкое плоское лицо, плоский нос, руки, точно лопаты. Короткие волосы, липнущие к высокому лбу. На ее поясе висел топор, в руках она держала камень. Другая фигура, почти квадратная, походила на вставшего на дыбы массивного медведя. Медведя в кольчуге, с шипастыми наголенниками, чья голова была не человеческой, а птичьей. Орлиной. Третий, некто на четвереньках, запрокинутым вверх лицом урода. Он то ли выл, то ли рычал, придавливая ладонями маленькие человеческие тела. Ирисл ощутил слабый укол в желудке, присмотрелся внимательнее и понял, что темное основания памятников все в засохшей человеческой крови. К нему подошли две женщины, уже не молодые, та, что пониже коснулась плеча, позвав за собой. Иди, сказала она, о тебе позаботиться. Накормят и дадут вымыться, а потом запрут до утра. Не беспокойся, а мне надо совершить то, что они ждут». «Смотри, не забудь меня здесь», — сказал он ей на прощание, и она фыркнула, прежде чем уйти. Его привели в дом, стоявший прямо у озера. Единственная комната была длинной, с высоким потолком, на стропилах сушились травы, огонь плясал в очаге, кое-как сложным из каменных блоков, обтесанных так же небрежно, как и идолы на улице. Шесть лежанок из сухого сена, укрытого оленями шкурами. Стол, стулья и человеческие черепа на дальней темной стене. Женщины оставили его, ушли, вернувшись к исходу часа. Принесли воду, какой-то горьковатый напиток, напоминающий плохое пиво, уже остывшее мясо, зерновой хлеб, мед, кислые ягоды и рабыню. Бледная и исхудавшая тарашейка. Ей отрезали левое ухо, и теперь на голове осталась грубая, плохо зажившая рана. Она была старше и рисла лет на десять, и смотрела на него, как затравленная собака. Одна из ловчих подтолкнула пленницу в спину, показала на нее жестом, произнесла на старом языке несколько фраз, обращаясь к гостю. Он хотел отказаться, но рабыня произнесла с мольбой. — Прими меня, пожалуйста, я сделаю все, что ты прикажешь. И он кивнул. Когда они остались одни, она долго смотрела на него. Затем начала расстёгивать рубашку. «Нет», — попросил он. «Нет». Та опустила руки, убрав их от завязок. «Как тебя зовут?» «Свете, я из Ганцева, это...» Та покачала головой. «Не знаю, как далеко отсюда. Меня захватили во время последнего рейда три года назад, кажется. Как ты здесь очутился, фихшейзец? Почему они тебя не убили?» Он вместо ответа показал на еду. «Ты можешь поесть и отдохнуть. Времени у тебя до утра». Она не спорила и больше не задавала никаких вопросов. От еды отказалась, стянула с лежанки шкуру, бросила у огня, легла, сказав, «Спасибо, что спас меня сегодня». Когда через несколько часов, вслушиваясь в тишину посёлка, он засыпал, то видел, что женщина так и не уснула. Она просто лежала под одеялом и её... Белая дорожь.